Глава третья — Сьюзи, как твои дела? — вежливо поинтересовался Бон-Жозе, ощупывая плод. — Я вижу ему уже девятый месяц. — Я чувствую, что ему больно, доктор. Ему очень больно, — тихо сказала она, обнимая живот. Ну откуда тебе это известно? Мы ведь только начали, и из наших датчиков нет такой информации. Эти ощущения складываются лично у тебя, сказал он, положив свою руку на е е запястье. На подсознательном уровне. Отпустите меня, пожалуйста, тихо попросила молодая женщина. Я больше не могу тут. Отпустите меня. «Я знаю, Сьюзи, я знаю. Но мы еще не вылечили твоего ребенка. Он все еще болен», — почти п е в у ч и й заметил Жозе. «Рак все еще в нем. Разве ты не понимаешь, что мы должны завершить наши работы, ведь это долгий и трудный путь. Нельзя бросать его н а п о л о в и н е д а но...» «Нет, Сьюзи, ты должна остаться». «Остаться для того, чтобы все прошло хорошо, чтобы твой малыш выздоровел, и ты получила здорового ребенка. Ведь это и есть моя цель, Сьюзи, и я всегда шел к ней». Взглядом он дал команду санитару впрыснуть ей успокоительное. «По идее, при ряде процедур она и не должна была быть в сознании, главное, чтобы в сознании находился ее ребенок».